что к концу XII и началу XIII века власть хозяина поместья, особенно на Западной Украине, приобрела значительно большие размеры, нежели раньше. Когда речь заходит о княжеских владениях, то феодальное господство хозяина можно считать ничем иным, как отражением княжеской власти в целом. Поэтому, чтобы лучше уяснить развитие поместья как такового, более целесообразно рассмотреть сперва боярское поместье. Значительное боярское хозяйство было копией княжеского двора в уменьшенном масштабе. Служащие у бояр, такие как управляющие, тиуны упоминаются в источниках этого периода. Мы уже видели, что княжеский тюн со временем приобрел административную и юридическую власть даже за пределом двора. Также и боярский Тиун стал по прошествии времени чиновником или судьей, поставленным боярином, чтобы вершить правосудие среди жителей боярского владения. Широкое развитие поместного управления относится, однако, к монгольскому периоду, когда великими князьями предоставлялись неприкосновенные дары многим малым князьям, боярам и монастырям. Принимающий такой дар наделялся юридической и административной властью над населением его владений, а чиновникам великого князя не позволялось вмешиваться в дела поместных судов. Согласно Юшкову, Боярские имения, видимо, пользовались подобной неприкосновенностью еще в киевский период. Юшков, Нариси, страницы 191-197. Однако ни одного образца жалованной грамоты подобного характера, относящейся к киевскому периоду, неизвестно. Сохранилось немного таких грамот, дарованных епископом и монастырям, но их вряд ли можно назвать дарами с полной неприкосновенностью. Один из них — это дар князем Стислава I Новгородскому монастырю Святого Георгия, составляющий определенную местность озеро Буйцы, видимо, с прилегающей полоской земли, 1130 год. Собственность была дарована зданию, вирой и штрафами. Хрестоматия, том 1, страницы 112-113. Значение этой фразы требует разъяснения. Вопрос заключается в том, доноли было монастырю право взимать виру и штрафы, то есть судить людей, живущих в той местности или монастырь должен был только собирать доход, получаемый из этого источника. По моему мнению, следует принять как раз второе объяснение. Конечно, дань упоминается в документе в той же связи, и, несомненно, монастырю не было дано право накладывать дань на население. Дар, со всей очевидностью, имел финансовый характер — И грамоту Мстислава следует сравнить с грамотой Ростислава, выданной епископу Смоленска, 1150 год, которая подтверждает дарование церковной десятины от дохода из разных местностей Смоленской земли. В грамоту включен длинный список этих местностей и указана точная доля епископа от дохода с каждой из этих местностей. Источником прибыли являлась главным образом дань, но, по крайней мере, в одном случае это была вира. Там же том 1, страницы 219-224. Исходя из всего сказанного, можно заключить, что поместная власть боярина над населением его владений была очень ограничена. Юридически она распространялась только на его рабов. Верно то, что, согласно русской правде, господина не призывали к ответственности за битье полусвободного работника, закупа, работающего на него, если у хозяина были достаточные основания для наказания. Это можно объяснить, как право господина вершить суд над его наемными работниками. Однако закон добавляет, что...